финансовая психотерапия если у вас сломалась рука вы знаете к какому врачу обратиться к хирургу он что-нибудь сделает зуб болит вы звоните своему стоматологу и говорите доктор у меня невыносимая боль а когда у вас болит душа, вы вместо того, чтобы обращаться напрямую и лечить душевные боли, начинаете использовать какой-то суррогат. То есть все, что угодно, кроме психотерапии. Давайте разберем мифы о психологии и психотерапии. 90% людей, которые сейчас увлекаются данной тематикой, пытаются оказывать психологическую помощь по книжкам. Это не работает. Почему? Во-первых, книги «Теоретические знания». А во-вторых, многие книги, которые написаны на тему психотерапии, все-таки научно популярны для широкого круга людей. Они опираются на научные концепции. Но для того, чтобы сформировать персональную концепцию и взгляд на психотерапию, объема научных данных, которые в них содержатся, недостаточно. Более того, эти книги не развивают навыки. То есть знания у человека появляются, а навык применения этих знаний не формируется. Для того, чтобы научиться применять эти знания, нужны месяцы и даже годы тренировок. И, как правило, все эти группы дополнительного образования, которые посвящены развитию навыков, на 70-80% построены как практические тренинги, а на 20-30% как теоретические программы. Я знаю людей, которые говорят... «Да я сам все про себя знаю, и мне не нужна психотерапия. Я сам способен провести самоанализ и все про себя раскопать. Я вижу свои изъяны и недостатки и смотрю на них с улыбкой». Такие люди либо адаптированы, неплохо живут, и у них нет субъективной потребности в психотерапии, и это нормально, либо это люди, которые на самом деле нуждаются в работе. Но они не очень хотят признаваться... В этом себе и окружающем, потому что для них признание может ассоциироваться со слабостью, с уязвимостью и со стыдом за эти переживания. Поэтому они говорят, что им на самом деле помощь не нужна. Это все равно, что сказать «мне врач не нужен, я сам себе врач, я себя вылечу». «Пока насморк, наверное, да». Потому что ты приобрел такие навыки, сангины уже сложнее, с гриппом тоже достаточно опасно. А дальше уже пневмония, язва желудка, какие-то хронические заболевания и так далее. Там уже без специальной помощи не обойтись. Также и в психотерапии. Пока у человека есть легкая симптоматика, можно справиться самому. Сначала он справляется, но когда трудности повторяются из раза в раз и приводят уже к хроническим проблемам, тогда мы уже имеем дело с эффективными расстройствами или с нарушениями характера, которые самостоятельно изменить невозможно. Это проблемы, с которыми без специальной помощи уже не справятся. Человек, который так говорит, в принципе не способен замечать того, что могут видеть со стороны. Условно говоря, есть грабли, на которые ты постоянно наступаешь, и ты их видишь, но просто не способен взглянуть на себя со стороны и сказать Слушай, не надо сюда в десятый раз наступать. Человек либо не хочет замечать и признавать, либо действительно не замечает тех трудностей, которые у него есть. А окружающие видят, что у него реально есть проблемы либо с самим собой, либо с внешним миром. Тогда общество, в котором он находится, является вытесненным сознанием, которое говорит ему, эй, с тобой что-то не так, тебе нужно что-то делать со своей жизнью, со своими отношениями, с собой, со своим телом. А он отвечает, не-не-не, со мной все в порядке, я справляюсь. И ему кажется, что он действительно справляется за счет того, что берет у организма те ресурсы, которые уже находятся в неприкосновенном запасе. Это может приводить к пагубным последствиям. Некоторые люди думают, что если они идут к психотерапевту, то они нездоровы. Это пример советской мифологии. В СССР не было психотерапии, была только психиатрия и таблетки. Врачи выписывали таблетки как людям с нарушениями, так и людям без нарушений, тем, у кого просто были эмоциональные или социальные проблемы. Но им все равно давали транквилизаторы и антидепрессанты, причем очень старые, которые сейчас уже не применяются. Скептики в силу отсутствия знаний не понимают, чем отличается медицинская или психиатрическая терапия от диалоговой психотерапии. Люди, которые ходят к психотерапевту, не больны. С душевно-больными обычная психотерапия не работает. А если и работает, то только на легкую адаптацию, при условии постоянных приемов медикаментов. Психотерапия работает с нарушениями характера, с эффективными расстройствами и так далее. Важно отличать психологию и психотерапию. Психология – это теоретическая наука о душе, если переводить дословно. А психотерапия – метод работы с человеком, направленный на восстановление его функциональности, психической деятельности, на корректировку тех трудностей и социально-психологических проблем, которые есть, и в том числе нарушений характера и эмоциональных расстройств. Интересное наблюдение. Я периодически направляю друзей и знакомых к психотерапевту. Вижу, как они пытаются в чем-то убедить специалиста, побороть, переспорить, что-то доказать. Зачем они это делают? Возможно, у них есть две силы. Одна сила позволяет им получать помощь и открываться для нее и меняться, а вторая сила направлена на сохранение своего привычного поведения и своей целостности. В этом случае они могут воспринимать специалиста как угрозу, которая нарушает эту целостность. Организм так защищается. Иногда людей тащат на сеанс силой. Это почти всегда заканчивается провалом. Такие пациенты, чтобы не конфронтировать со своими близкими, всю энергию переносят на специалиста и конфронтируют уже с ним. Давайте обсудим народную психотерапию. Алкоголь, наркотики или поход к подругам и друзьям. Я себя ловлю на мысли, что с одной стороны это здорово помогает, с другой стороны мы всегда на таких встречах крутим заезженную пластинку. Условно говоря, пришла девушка к подруге и рассказывает ей про мужа козла. Подруга внимательно слушает и говорит «Да-да, муж, конечно, козел. Но на этом все. Стресс не уходит. И польза от таких посиделок стремится к нулю. Почему это не является психотерапией? Психотерапия – метод, который помогает расширить границы сознания, помочь что-то пережить, доработать и дать человеку возможность начать смотреть на себя и на окружающий мир по-новому. А подруги и друзья лишь поддерживают нас в том гневе или в той обиде, которая сидит у нас в голове. Психотерапия же построена таким образом, что специалист может задать вопрос про злость или про обиду. Почему обижаешься? Почему злишься? Какие у тебя есть ожидания? Какие у тебя есть представление, он может увидеть, что ожидания клиента не совсем адаптированы к окружающему миру. Если с этим не работать, человек так и будет наступать на одни и те же грабли и совершать те же самые ошибки. А если, например, он увидит, что его ожидания или представления не соответствуют той реальности, в которой он находится, и попробует эту разницу пережить, то понимание, которое приходит вместе с переживаниями, поможет увидеть реальность такой, какая она есть, научиться в ней жить, адаптироваться под нее. Теперь обсудим медикаменты, таблетки, наркотики, алкоголь. Я считаю, что тут мы работаем скорее с симптомами. Например, алкоголь просто снимает ощущение напряжения. Но за снятие симптома приходится платить. Похмелье, ломка и так далее. Еще мы платим разрушением социальной жизни. Если же говорить про медикаменты, то в них, конечно, есть польза, но они все равно направлены на симптом. Они как гипс помогают зафиксировать больной сустав, не дать, например, возможность человеку с сильным тревожным расстройством натворить глупостей. Но если мы хотим убрать тревогу, то без психотерапии не обойтись. В завершении еще одно личное наблюдение. У психотерапии есть один побочный эффект для тех, кто хочет разбогатеть и оставаться состоятельным. Психотерапия работает с потребностями и учит удовлетворять их прямым образом. Когда ты научился удовлетворять потребности более недорогим способом, ты приходишь, к счастью, без сложных конструкций. Мы, возможно, будем чуть беднее с финансовой точки зрения, но зато счастливее. Условно говоря, мы не будем гнаться за миллиардами и миллионами, за строчкой в списке Forbes и другими регалиями.